ПЯТНА КРОВИ Лейтенант не отходил от совы ни на шаг. И когда медсестра в травматологии на первом этаже попыталась его выставить из процедурной, замотал головой так, что в глазах потемнело. «Оставь его», — добродушно сказал дежурный маг, которому осматривали разрезанную ладонь. Парня звали Рябинник, и он, казалось, совсем не боялся ни крови, Неизогнутой стальной иглы с синеватой нитью, которую достал врач. Лейта поспешно отвел глаза, чтобы не смотреть. Саву тем временем усадили на кушетку и помогли стянуть куртку и рубашку. Он оперся здоровой рукой о колено, опустив голову. — Почему вы ничего не сделали? — тихо спросил Лейта и прокашлялся. Голос был чужой и хриплый. — Вы же умеете! — А она обычный человек. Сова поднял голову, и рябинник с интересом поглядел на Лейта из-за медсестры, помогавшей хирургу. Глядели они оба так, будто мальчик сморозил что-то совсем несусветное. «Я же не говорю о чем-то опасном», — сказал Лейта. «Ну, просто замиралку какую-нибудь. У нас на курсе так шутят друг над другом. Она же обычный человек». — сказал сова, — будто это все объясняло. — Так я и говорю, что-нибудь не опасное. — Я в щитах не силен, — с досадой просипел сова. — Не сработали. Может, железо какое заговоренное было. Использование любой магии, кроме защитных чар, против лиц, не обладающих магическим индексом, даже в целях самообороны, является уголовно наказуемым деянием. Монотонно процитировал Рябинник, а потом подмигнул Лейта. «Да ты не переживай, пацан. Обошлось ведь все. В следующий раз просто беги подальше. Ну, или дерись. Драться руками-ногами можно». «В следующий раз?» — переспросил Лейта и больше ничего не мог сказать. «Это еще не самое страшное», — попробовал его успокоить Рябинник. Самое страшное сейчас начнется, когда примчится дисциплинарный комитет и будет нас ими расспрашивать, строго расспрашивать. Лейта даже не слушал его, отошел к стене и присел прямо на пол, обхватив колени руками. Думать вообще не хотелось, но мысли непрошенно лезли в голову, кружась и толкаясь. Это же несправедливо. Кто придумал такие законы? Почему с ними никто не борется? А если бы эта тетка до смерти зарезала бы сову и Лейте, ее бы осудили? Или так, отпустили бы? Лейте прежде не обращал внимания на всякие политические штуки и митинги, которые в прошлом году постоянно проводили активисты. Но сейчас вдруг понял, что к чему. Они как раз об этих вещах говорили, о Лейте и о Саве и еще о куче других магов, которые на самом деле не все одинаковые и не все могут что-то делать опасное. Рябинник оказался прав. Через какое-то время, когда они уже сидели в кабинете травматологии, из дисциплинарного позвонили и сказали никуда не уезжать. Приехали сначала полицейские из маг-бригады района. Что-то измеряли, спрашивали и записывали. Сава говорил мало, ему было дурно от потери крови, и он просто сидел, неловко откинувшись на стену и вытянув ноги. Рябинник отвечал за обоих и постоянно просил не трогать пацана. После них пришли двое из дисциплинарного комитета города. Женщина была толстой, стремительной, с глазами-буравчиками и короткой светлой стрижкой. Множество металлических украшений бряцало, когда она печатала шаги. И у Лейта даже засвербело в носу. Все они были магическими. Мужчина, который ее сопровождал, сутулился и мягко улыбался, иногда подергивая плечом. Рассказывайте, резко потребовала женщина, остановившись перед собой. а ее спутник присел перед Лейтой на корточки. Ты как? тихо спросил он. «Помнишь меня?» Лейта неловко пожал плечами. «Мы с тобой встречались около месяца назад, когда тебя хотели похитить». «Ведь надо же! Последнее время тетки то и дело нападают на него. Если бы он ту с собакой не видел своими глазами, то подумал, что сегодняшняя мать Саньки Жукина не просто так напала». Но Лейта плохо помнил те дни когда все вокруг крутилось и менялось, поэтому он покачал головой. Мужчина сочувственно улыбнулся, похлопал его по плечу и встал. Сова начал было рассказывать в очередной раз историю, и тут в коридоре появились и еще люди — Ингистане и пара его сопровождающих. Женщина, однако, совсем не обрадовалась появлению коллег. Алейте помнил, что они все из дисциплинарного комитета. «Что вам угодно?» — очень холодно спросила она. «Добрый вечер, уважаемая Офелия!» — ласково улыбнулся Ингистане. «Мы с коллегами как раз оказались неподалеку. Дело о пропавших детях перешло под надзор столичного комитета, и этот инцидент рассматривать будем мы» буду благодарен вам за понимание офелия не шевельнулась когда ингестане приблизился они так и замерли нос к носу худой смуглый старик в клетчатом пиджаке и крупная женщина в черном длинном платье это мои подопечные сказала офелия и ее спутник подобрался встал за ее спиной Не вижу доказательств того, что этот инцидент связан с вашим делом. Благодарю за беспокойство, но сейчас ваша помощь не требуется. О, мне кажется, вы ошибаетесь, — терпеливо произнес Ингистани. Связь, несомненно. Мне жаль, что вас потревожили и заставили сюда ехать. Мама Лейта любила исторические фильмы. Там постоянно так расшаркивались. Свежливыми улыбочками намекали, что еще немного и придется доставать шпаги или яды. И вроде бы не лгут, но и правды не слышно. У Ингестани голос был бархатным, но твердым, а у Афелии слышалось едва сдерживаемое раздражение, визгливое и неприятное. Сават тихо выругался и шепотом попросил Лейта вытащить из его кармана телефон. После перевязки он еще с трудом двигал правой рукой. «Это надолго», — сказал сова, и рябинник расстроенно кивнул, набирая кому-то сообщение. «Я сейчас позвоню кому-нибудь из ребят, тебя домой отвезут». Лейта замотал головой, потом осекся. Усталость уже навалилась тяжестью на плечи, и лицо онемело. «Домой и вправду хотелось». «Хотя бы просто лечь и не двигаться, чтобы тепло и тихо». «Блин, Донна не вызовешь, старпер к нему сразу прицепится», — ворчал тем временем сова, перебирая имена в списке контактов. «А этот, ну его, во!» Но несколько вызовов оказались впустую. Абоненты не отвечали или были недоступны. Лейта видел, как постоянно появляется экран вызова, Сове звонила какая-то Светка, но маг, досадливо крякая, сбрасывал. Когда Лейта хотел уже успокоить его, что он сам как-нибудь доедет и попросит маму встретить на остановке, кто-то из знакомых Совы ответил и почти сразу согласился приехать. Скандал между Ингистаней и Офелией только нарастал. Хотя голоса их звучали все приглушеннее, Воздух уже искрил и трещал от накапливаемого гнева магов. Тетка не нравилась Лейте. Ей не удавалось держать лицо, как Ингистани. Она злобно огрызалась и порой начинала визгливо ругаться. Но сова и рябинник, кажется, совсем не радовались появлению Ингистани. А вот тетка вроде как была своя. Спорщики примолкли. И старик приказал одному из своих помощников набрать столицу, видимо, рассчитывая напугать этим Офелию. Но женщина только фыркнула и уперла руки в бока. Прирекания возобновились. Лейта покосился на экран телефона у совы. Это все длилось уже минут двадцать. Жутко хотелось спать, и глаза резала, будто в них песок попал. «Добрый вечер!» Тихий голос разрезал перебранку, словно горячий нож кусок металла. «Разрешите пройти?» Ингистани и Офелия невольно сделали шаг в сторону. И только когда юноша в длинном светлом плаще прошел мимо них к сове, встрепенулись. «Добрый вечер, Унро!» — недовольно сказала Офелия. «Молодой человек!» — одновременно с ней воскликнул Ингистани. «Прошу вас покинуть это место! Здесь...» Юноша с готовностью повернулся и внимательно посмотрел на него. Я приехал за мальчиком, все так же тихо и мягко сказал он. Он даже улыбнулся, крайне вежливо и равнодушно. Уже поздно родители волнуются. Ах да, в самом деле, пробормотал Ингистани и немного виновато глянул на Лейта. Как-то мы затянули, но мне еще надо с ним поговорить. «Боюсь, это невозможно», — пожал плечами Унро, успев раньше, чем Офелия снова начала возмущаться самоуправством столичных. «Что?» — удивился Ингистани. Искренне удивился, даже хмыкнул. «Вы себе представляете, с кем разговариваете?» «Вполне», — коротко сказал Унро. И Лейте вдруг стала зябка. Лампы в коридоре замерцали. И свет ощутимо потускнел. Или эта тьма собиралась под потолком? Сова молча с трудом встал. И рябинник вместе с ним. Они придвинулись ближе к Афелии и Унро. Воздух вязко заставал в легких. И Лейта сжал кулаки, не понимая, что происходит. Неужели драться будут? Дядьки за спиной Ингистани напряглись, вынули руки из карманов. «Шеф!» — вдруг раздался неуверенный голос где-то дальше по коридору. «Шеф, вы там где? Надо ехать! Там внизу машина мудаков из дисциплинарного! Еще напоримся! Блин!» Говоривший парень с ярко-красными волосами оказался прямо за спинами Ингистани и его спутников. Маги из дисциплинарного комитета медленно обернулись к нему и Афелия Сингистани все с совершенно одинаковыми недовольными выражениями лиц. Лейта нервно хихикнул, чувствуя, что общее напряжение отступило, когда Афелия строго выговорила красноволосому. Тот скривился, осознавая оплошность, но, независимо, фыркнул и засунул руки в карманы. Вы тут все, шеф. Машина ждет. «Будто бы равнодушно», — сказал он. «Да, уже идем», — ответил Унро и повернулся к Лейте. «Ты готов?» Он пожал руки сове и рябиннику, слегка поклонился Афелии и ее спутнику и спокойно удалился. «До свидания», — проблеял Лейта и пошел следом. Сова для ускорения подпихнул его в спину здоровой рукой. Если бы Лейте не так устал, он бы расспросил своих попутчиков, кто они. Любопытно было, как можно так легко вызвать напряжение у сильных магов из дисциплинарного. Но любопытство было как-то само по себе, чуть позади от Лейте, и мальчик решил, что спросит у совы потом. За оградой больницы стояла красная легковушка. Лейта едва успевал за стремительно шагавшим высоким парнем с красными волосами. Унро медленно шел за ними, сильно отставая. В легковушке на заднем сидении был еще один человек, и в темноте Лейта едва мог его разглядеть. В машине ему пришлось еще раз рассказать свою историю. Потом Лейта объяснил, куда ехать, и задремал. Разбудили его у въезда во двор. Автомобиль дальше проехать не мог, и Лейта едва отбился от предложения проводить его через двор. Уж до квартиры-то он в состоянии дойти сам. Попрощался и потом уже, отойдя от машины, сообразил, что не поблагодарил, но решил не возвращаться. Помахал только еще раз рукой. Они ждали, когда Лейта войдет в подъезд. Во дворе под фонарем знакомые ребята гоняли в футбол. И один из бывших одноклассников окликнул его. — Эй, са, то есть привет, ты чё так поздно? — Слышь, иди к нам. — А вас чё, на машине из школы возят? Но по мере того, как Лейта подходил к ним, к свету фонаря, их улыбки гасли. Разговор не задался, да у Лейты уже и сил на него не было. Дотащился до квартиры, мама открыла дверь и начала тут же реветь. И только тогда Лейта понял, в чем дело. Куртку он не застегнул. На светлой рубашке были сплошняком темные пятна крови. Размазанные следы были и на лице. А Лейта даже не заметил. Едва еще удалось убедить маму, что сам он совсем целый и в порядке.